карманное круглое зеркальце, а потом уже на обратном пути подарил Марьяне. Зеркало оказало огромное влияние на жизнь поселка. Раньше люди себя не видели, других видели, а себя нет. Разве только в луже или в пленке окна. А зеркало сказала людям правду, и чаще всего грустную правду. Ведь взрослые помнили себя с тех времен, когда было много зеркал. А тут они увидели, как изменились, постарели и подурнели. Молодые же вообще себя не видели раньше, а тут надо было сформировать к себе отношения. Марьяна, например, мнение о себе изменило к худшему. Когда она увидела в зеркальце скуластое обветренное лицо со впалыми щеками, с острым подбородком и треснутыми губами «Все в синих точках от укусов перекати поля», И два больших шрама на шее она поняла, что она урод и никому никогда не сможет понравиться. Она даже не увидела своих больших серых глаз, длинных черных ресниц, пышных и упругих волос, обрезанных коротко и не очень ровно. А вот Лиз, наоборот, решила с помощью зеркала, что она очень красива, почти как Анна Каренина. Она стала носить косу,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 и сказала, что она нарочно не хотела его возвращать. После короткой паузы Марьяна ответила «Да, сказала». Кристина поняла, что лис ничего не сказала, но больше никто об этом не разговаривал. Олег положил всем каши. Старый посыпал кашу орешками.